Криминальная хроника Сегодня задержана группа преступников, ограбивших на прошлой неделе склад черной икры Опознание треснувших морд состоится завтра Забилеваю! С верить нельзя А че? А говорили мне, что у меня мозг изменяет А я вот взяла и проверила Нет, нет, нет Не изменяют, но слава богу, да Он все время только со своим другом вместе На рыбалку, там, в кино, в лес, в театр, в музей Они даже спят вместе Чем у вас ноги на холодец? Это 30 рублей? Да, да. А, а без носков? <связь> <связь> <связь> <Сальте> меня! <связь> вы! Человек за бортом! Так, человек за бортом! Шлюпку за борт! Так, ну, ну, ну и, и где этот человек, а? Так вы же его шлюпкой прибили! Иди, девушки, Вот еще одна из неразгаданных загадок э, природы. Э, э, как эта женщина может от одного килограмма конфет растолстеть на пять килограммов?